свобода на следующий день ясно было одно жизни арзаков спасены избавлены от смерти ментаххо с эльвиной уцелел замок гурикапа остался невредим корабль диавона на нем в случае удачи возвращаться на рамерию ильсору и его товарищам в тот же день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 Может, только глаза их смотрели более внимательно, чем всегда. Повара-арзаки готовили вкусно, на аппетит Менвиты не жаловались, стало быть, и в этот раз ели много. Результаты не замедлили сказаться. Обед еще не закончился, а Менвиты, тут и летчики во главе с Монсо, охрана звездолета, подмененная Эльсором-арзаками, Врач Лонгор и сам Баанну мирно спали, уронив головы на столы. Не усыпили одного лишь штурмана Каурука. В последнее время было видно, что Баанну его только терпит, и он сам держался в отдалении от генерала и других минвитов. Эльсор слышал от Баанну, что тот передаст Каурука едва не вернуться на рамелию никому-нибудь,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 Пожалуй, настало время для сообщения в столицу Ромерии Бассанию. Оно было согласовано со штурманом Кауруком и выглядело так. Верховному правителю Ромерии, достойнейшему из достойных Гванло. По поручению командира сообщаю, на земле нет жизни. Существовать в тяжелых условиях, не снимая скафандров,